и беспорядки продолжались до тех пор, пока солдаты не заняли окружающие дома и не стали разгонять толпу стрелами и камнями. Никогда еще со времен нашествия галлов под водительством Бренна не постигало Рим подобное бедствие. Многие с отчаянием сравнивали тот и этот пожары, но тогда, по крайней мере, уцелел Капитолий, Ныне же и Капитолий был окружен зловещим огненным венцом. Мрамор в огне не горел, но по ночам, когда ветер на миг разгонял языки пламени, видно было, что ряды колонн, стоящих наверху храма Юпитера, раскалились и светятся красноватым светом наподобие тлеющих углей. Кроме того, во времена Бренна население Рима было более нравственным, сплоченным, приверженным своему городу и его алтарям, А ныне вокруг пылающего города бродили разноязычные толпы, состоявшие в большей своей части из рабов и вольноотпущенников, разнузданные, бесшабашные, готовые под давлением нужды обратиться против властей и города. Однако сами размеры бедствия, наполняя сердца ужасом, в известной мере расслабляли толпу. Вслед за пожаром могли прийти голод и болезни. К довершению несчастья стоял неимоверный июльский зной. Раскаленным от огня и солнца воздухом невозможно было дышать. Ночь не только не приносила облегчения, но была таким же кромешным адом. Днем взором являлось зловещее чудовищное зрелище. Гигантский город на холмах превратившийся в грохочущий вулкан, и вокруг него, до самой Альбанской горы, сплошной необозримый лагерь кочевников, хибарки, шатры, шалаши, повозки, тачки, носилки, лотки, костры. Все это затянуто пеленой дыма и пыли, освещено рыжими лучами солнца, пробивающимися сквозь огонь пожаров, кругом шум, гам, крики, проклятия, повсюду ненависть и страх. В этом небывалом скоплении мужчин, женщин и детей можно было среди кверитов увидеть множество греков, лохматых, светловолосых людей с севера, африканцев и азиатов, наряду с римскими гражданами, рабов, вольноотпущенников, гладиаторов, купцов, ремесленников, крестьян и солдат. Поистине то было людское море, окружавшее остров огня. Самые различные вести волновали это море, как ветер воды морские. Слухи бывали ободряющие и наводящие страх. Толковали об огромных запасах зерна и одежды, которые должны прибыть на торговую пристань и будут раздаваться бесплатно. Говорили также, что по приказу императора из провинции Азии и Африки будут вывезены все их богатства. И собранное таким образом добро разделит между жителями Рима, чтобы каждый мог себе построить собственный дом. Но одновременно распространялись и другие вести. Вода в водопроводах отравлена. Нерон хочет уничтожить город и сгубить его жителей всех до единого, чтобы затем перебраться в Грецию или в Египет и оттуда править миром. Каждый слух — распространялся с быстротой молнии, и каждый находил в толпе готовых ему поверить, возбуждая вспышки надежды или гнева, страха или ярости. В конце концов, тысячами этих бездомных овладело лихорадочное безумие. Вера христиан, что конец света в огне близок, с каждым днем все больше ширилась и среди приверженцев языческих богов. Люди впадали в отупение или в ярость. Среди освещенных луной облаков им виделись боги, глядящие на гибель земли. К ним простирали руки, моля о жалости, либо проклиная. Между тем солдаты с помощью горожан продолжали рушить дома на Исквилине, на Цели, а также в Заречье, благодаря чему там уцелела значительная часть. Зданий. Но в центре города горели несметные сокровища, награбленные за века побед, горели произведения искусства, великолепные храмы и неоценимые памятники римской древности и римской славы.